Старший Маркус Ликут, насколько я помнила из книги, был мужчиной серьезным и нелюдимым. На балах не появлялся, к светской жизни относился с прохладцей. Но, судя по сюжету той же книги, главная героиня имела на него влияние и могла расшевелить. Ну, я не главная героиня. Мой взгляд упал на письменный стол. Точно, почта. Я же могу ему написать. Именно этим я решила заняться. Насколько я помнила, здесь присутствовала специальная магическая почта. Она отправляла письма, а адресат их получал почти сразу. Чтобы удостовериться, я уточнила у Анжелики, и служанка подтвердила, что маг почты действительно тут есть. И даже я могла ее отправить, хотя и понятия не имела, как пользоваться магией. Насколько помнила, у Маризы магия была, ну, тоже слабенькая. Первые письма с назначением встречи улетели. Я прождала до самого вечера, кусая ногти, но ответа не получила. На следующий день отправила еще одно, но опять безрезультатно. Подумала, что моя МакПочта не работает. Проверила на родителях Маризы. Отправила им письмо и хлопнулась в обморок. Просто отлично. Даже МакПочта забирала у меня силы. От родителей ответ я получила сразу. Значит, все работало. А Ликут меня почему-то игнорировал. Жаль. Я начала задумываться о том, как бы со старшим Ликутом выйти на связь. И надо было бы сделать это заранее, вскоре должен состояться бал невест, и вот именно до этого момента мне нужно было успеть. Ведь именно на этом балу Маркус встретил главную героиню, между ними случилась химия, и он стал испытывать к ней интерес, такой, что ему стало все равно на своих остальных невест. Да, он в конце даже не женился ни на ком. Может, автор хотела, чтобы он стал героем в следующей книги? скорее всего, так оно и было. Я не следила за тем, что автор писала после. Я отправила Лику то очередное письмо, чувствуя себя прилипалой, которая никак не могла отстать. Но что мне оставалось делать?» То и дело на руке вспыхивала та самая золотистая вязь, будь то напоминание, что я должна сделать. Сдаваться я не собиралась. Поняв, что мне так просто не ответят, я решила действовать. Собралась силами, которых порой не хватало у Маризы. Вместе с этим телом мне досталась еще и безумная слабость. Анжелика дала мне специальные яблоки. Обмороки прекратились, когда я стала их есть. Они наполняли меня энергией и силой. Когда до дня, на который был назначен бал, оставалось совсем ничего, я решилась поехать к Ликуту домой. Вау! выдохнула я, наблюдая за мелькающими за окном кареты домиками. Маленькие, аккуратненькие. Я с изумлением разглядывала их, пока карета подпрыгивала на булыжниках. Да даже тут беда с дорогами. Анжелику я взяла с собой. Она для меня сейчас была незаменимым помощником. Хоть пришлось отдать ей пару серек потому что даже она хотела сбежать из дома, как и остальные слуги. Но ничего. Я не отчаивалась. Еще взяла с собой специальные яблоки, которые, по словам Анжелики, восстанавливали мои силы. «Если мне будет плохо, то я могу съесть одно. И все опять станет хорошо». «Это точно. Ощущение, что Мари зачихнуть не могла без того, чтобы не слечь в кровать на неделю. Это точно та самая злодейка из книги». Что-то мне не особо верилось. Вскоре карета остановилась возле огромного особняка, окруженного железным забором. Дом казался мрачным и неприветливым, даже на клумбах не цветочка. — Вам не страшно? — спросила меня Анжелика. — Есть немного, но выбора нет. — Господин Стенси, вы же были с ним! — я хмуро посмотрела на нее. Знала бы она то, что знаю я. И все же выходить из кареты было немного страшновато. Я помнила, что тут весьма хмурый мужчина, вот какой сам такой дом, огромный, серый. Найдя в себе силы, я подошла к воротам. Поначалу от непривычки начала искать звонок или домофон, потом вспомнила, что я в другом мире, и что тут точно ничего такого нет. Постучала по воротам. Те звякнули, но ничего не произошло. Кинула взгляд на Анжелику. И как тут войти? Если вам не назначено, то не знаю. Разочаровала своим ответом она. Я закатила глаза. Сдаваться я не намеревалась. «Эй!» — крикнула в сторону дома. «Да что ж такое? Вечно я везучая, как сто дохлых удавов. Была крамольная мысль пролезть внутрь через забор. Но я ее отмела. Этого мне только не хватало». Кучер наш позевывая спросил, ему оставаться ли он может дальше ехать. А за простой платить надо. Я махнула рукой, мол, пусть езжает. Анжелика недоуменно посмотрела на меня, но еле лишь пожала плечами. «Будем ждать». И наше ожидание оправдалось. Правда, через полчаса, когда из дома показалась мужская фигура. Высокий, широкоплечий мужчина с темными волосами. Он натягивал на руки перчатки, о чем-то переговаривая с тем, кто стоял внутри дома. Я слегка дрогнула. «Ведь это он и есть. Маркус Лейкут». «Здравствуйте!» — вновь крикнула я. Мужчина тут же перевел на меня взгляд. Я помахала ему рукой, и пусть расстояние весьма далекое, но я видела, как он обвел меня взглядом. Даже замер на какие-то несколько секунд. «Простите, но я вас не звал», — сообщил он низким бархатным голосом, с легкой хрипотцой.